Глава 93. Последняя стадия. Профессор Мигель Синьерас был уверен, что теперь уже ничто не могло помешать завершить последнюю стадию. У него в руках было абсолютное оружие против хтонических сил. Он вылил серебристую жидкость в ванночку, потом добавил красную жидкость и сделал то, что в химии вульгарно зовется вторая коагуляция. Субстрат стал переливаться разными цветами, как павлиний хвост. Профессор Синьерас поместил сосуд в бродильный чан, теперь оставалось только ждать. Последняя фаза нуждалась в ингредиенте еще не под властным машинам, во времени».